Матвей. Мутное небо, мелкий дождь третий день кряду. Противно. Вот что Матвей ненавидел всей душой, так это осень. Унылая пора, а чье очарование? Какое очарование? Мерзость из холода и смеси серо-топких оттенков, ни капли солнечного света. Осенью Матвей мерз хронически, вне зависимости от температуры, прогноза погоды и наличия старого масляного обогревателя который скорее успокаивал нервы, чем и вправду грел. И даже крепкий чай с припасенным на сезон холодов малиновым вареньем не спасал нисколько, равно как любимый байковый халат с серебряным шитьем и алой атласной подкладкой, да толстые, не единожды штопанные на пятках шерстяные носки, которые еще бабка вязала. Она тоже осень не любила и померла аккурат в начале ноября, как подгадала. Склочная была старуха, а вот носки хорошие. Звонок в дверь раздался ближе к обеду, когда небо за окном стало проясняться, а Матвей чуть ужил. «Матвей Игоревич Курицын?» Тип, стоящий на пороге, рассматривал Матвея с явным удивлением. «Ну да, видимо, ему не приходилось сталкиваться с кем-то, кто бы выходил встречать гостей в синем байковом халате и старых носках на босу ногу». «Простите, это вы будете курицан «Ну, я». Матвей запахнул халат поплотнее, с лестницы тянуло холодом и сыростью, да и сам визитер принадлежал осеннему мокрому миру. В русах, сдобренных сезиною волосах, блестела вода, светлый плащ украшали темные пятнышки, правда, их было не так, чтобы много, и ботинки чистые. Значит, на машине приехал. «Матвей Игоревич». «Мне вас порекомендовали как высококлассного специалиста по деликатным поручениям». Человек провел рукой по волосам и брезгливо отряхнул ладонь. И «Я хотел бы поговорить об условиях найма». «Проходите на кухню, прямо по коридору до упора. Тапочки вот». Перспектива ввязываться в очередное деликатное поручение ну совершенно не вдохновляла, хотя бы потому, что придется покидать относительно уютный мир квартиры. Гость переобывался с видимой неохотой, тапочки со стойки брал брезгливо двумя пальцами. «А любопытно у вас здесь», — сказала, насматриваясь. «А позвольте узнать, почему на кухне?» «Здесь теплее». Матвей зажег две комфорки и придвинул обогреватель поближе к себе. Небо за окном снова посерело, а по стеклу, обгоняя друг друга, поползли капли воды а «Вы извините, я не представился. Градовский, Петр Аркадьевич». Гость протянул руку. Матвей послушно пожал, хотя прикасаться к белой, чуть влажноватой коже было неприятно. «Так значит, я хотел бы вас нанять». Нанимаете. Градовский кашлянул, пожал плечами и улыбнулся. «У вас хорошее чувство юмора, мне говорили». «Что еще вам говорили?» «Ну, что услуги ваши недешевы, но они того стоят. Что вы проницательны, умны и обладаете великолепными качествами аналитика. Что пытались пойти работать в милицию, но не прошли медицинскую комиссию. Тогда открыли собственное детективное агентство, которое позже ликвидировали из-за проблем с налоговой». Петр Аркадьевич говорил это, глядя в глаза. «Ну да, в этом месте, по идее, нужно смутиться». Возмутиться или удивиться подобной осведомленности. Но лень. И Матвей просто кивнул. Однако к тому времени вы стали весьма известны в определенных кругах. Эта известность позволила продолжить дело в частном, так сказать, порядке. Клиенты находят вас сами. Часто по рекомендации бывших клиентов, как вот и я. И откашлившись, Городовский сообщил. Мне вас Анна Кирилловна рекомендовала, вы ей очень помогли. Я рад. Ну так как? Что как? Матвей подумал, что если надеть еще одну пару носков, то будет теплее. Вы мне поможете? Смотря какая вам нужна будет помощь. Эту часть разговора Матвей не любил. Я собираю информацию. Я работаю с информацией анализирую, структурирую, делаю определенные выводы. В результате составляю подробный отчет. Я не ловлю преступников и не выступаю в качестве мстителя. Грубо говоря, я отвечаю на вопросы, которые задает клиент, даю ему сведения, которые он желает получить, а что он дальше с этими сведениями будет делать, уже не мое дело. Понятно? Вполне. Городовский подвинул табуретку и закинул ногу на ногу. Светлые брюки в купе с зелеными тапочками выглядели нелепо. Может, других расцветок купить? Серых или там черных? Эти условия меня вполне устраивают. О размере вашего гонорара мне сообщили. И если он не изменился... Пауза ожидания. Матвей покачал головой. То я готов изложить дело. «Излагайте». Матвей чихнул. И еще раз. «Ну вот, похоже, он опять заболевает. Ну почему, как осень, так непременно простуда? Надо выпить чаю. Срочно. С малиной или медом. Или с тем и с другим». «Проблема, собственно говоря, не совсем чтобы моя. Точнее, она касается и меня, но лучше, наверное, по порядку. Правда?» «Правда». Матвей поставил чайник, достал варенье, мед, батон. «Вы говорите, не обращайте внимания. Холодно очень». «Э, «Холодно?» – Городовский расстегнул пиджак. «По-моему, наоборот, здесь у вас очень жарко, так что, если позволите». Пиджак он повесил на серебристый крючок, который изначально предназначался для кухонного полотенца, но оно третий день как где-то потерялось. «У меня есть сестра, Жанна». Петр Аркадьевич чуть ослабил узел галстука. Некоторое время назад она вышла замуж. Некоторое это которое? Ну, лет шесть, наверное, или семь. Давно, в общем. Честно говоря, изначально я был не в восторге от этого брака. Ее муж – мой деловой партнер, человек, в общем-то, хороший, но старше Жанночки, к тому же вдовец и с ребенком. Ну, вроде бы у них все сладилось. Жанна была счастлива, Игорь тоже». Чайник пронзительно засвистел, и Градовский замолчал, дожидаясь, пока Матвей разольет по кружкам кипяток. «Конечно, ссорились иногда, как это обычно бывает в семьях, но в целом сжились». «А бизнес?» а «Что бизнес?» «Вы упомянули, что Игорь был вашим деловым партнером». «Почему был? Он и есть, в смысле и остался. Я ему почти как себе верю, серьезный человек». «И работать умеет. Мы с ним к одному объекту тут подключились. С перепланировкой целого городского района связан. Серьезное дело. Более того, самое серьезное их с тех, за которые приходилось браться. Деньги туда огромные уже вложены, а придется еще больше. Но я ведь по порядку хотел». «Да-да», — согласился Матвей. «Вот, у Игоря от первого брака имелась дочь, Маша». На момент его с Жаночкой свадьбы девочка была достаточно взрослой, да и Жанна никогда не скрывала, что Маша ей не родная, но это не значит, что она ее не любила. Городовский сделал паузу. Сначала все было вроде бы как хорошо. Машка Жаночку приняла, слушалась, проблем не доставляла, а в последний год как с цепи сорвалась. Жанночка постоянно на нее жаловалась. Сплошные истерики, крики, слезы, обвинения... А потом взяла и вены себе перерезала. Кто перерезал? Маша! Пришла из школы, залезла в ванну и бритвой по рукам. Градовский шумно вздохнул. Спасти не удалось. Он опять замолчал. А Матвей не стал поторапливать не тот случай. А дело вырисовывалось неприятное. Вот не любил Матвей со смертью пересекаться, пусть и случайно, мимолетно, Но все равно, каждый раз как отпечаток, от которого долго приходилось отмываться, согреваясь коньяком, чаем и розовой резиновой грелкой, в которую влезало три литра кипятка. Понимаете, с одной стороны это стопроцентное самоубийство, с другой Игорь теперь обвиняет Жанночку, что она довела Машу. Грядет развод. Вас ведь не развод беспокоит, так? Так. Городовский снова дернул галстук, отчего тот съехал на бок. «Дело в проекте. Игорь полностью потерял способность думать. Он зациклился на Машиной смерти и на Жаночкиной вине, а я вроде бы как ее брат. Но в то же время я деловой партнер, с которым нужно работать. Разрыв в настоящее время будет означать крах. Как для меня, так и для него. И опять же, понимаете, дело, в котором мы участвуем – «Обещает огромные дивиденды, и поэтому...» «Возникли некоторые сомнения?» «Вот именно. Машина смерть бросает тень на деловую репутацию Игоря. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы замять некоторые слухи. Официально Маша умерла в результате недиагностированного вовремя воспаления легких. Имеется соответствующее врачебное заключение. А заведенное дело изъято» вместе со всеми протоколами. Девочку все равно не вернуть, а для бизнеса, особенно когда имеешь дело с иностранцами, подобные вещи вредны. И что вы от меня хотите? От вас информацию. Заключение по поводу Машиной смерти. Действительно ли самоубийство? Если да, то его причину записки при ней не нашли, а комнату обыскивать не стали. Почему? «Меньше документов – меньше денег на их изъятие», – жестко ответил Городовский. «Я сразу сообразил, что эту историю лучше замять. Считаете меня циничным?» «Практичным», – совершенно честно ответил Матвей, прикидываясь, с чего тут начать. «Это верно. Я практичен и не собираюсь мстить или вершить правосудие. Я всего лишь хочу знать правду. Если ее довели до самоубийства...» то кто это сделал и по каким причинам? Однако любые обвинения должны быть обоснованы. Будут. Тогда, наверное, все. Но поймите, дело срочное. Я готов платить вдвое-втрое, как скажете. Просто время — это... «Важно», — закончил Матвей. Перевернув кружку, он выпил последние капли уже холодного, но крепкого и сладкого чая. «Ваша сестра ведь не откажется поговорить со мной?» и комнату девочки осмотреть. И хорошо бы с вашим партнером побеседовать. Что до изъятых документов, то, надеюсь, они у вас остались. Градовский кивнул. Вот и хорошо. С собой? Нет, в машине. Я сейчас принесу аванс тоже. Отчетов не надо. Результат. Набросив на плечи пиджак, Градовский с почти неприличной поспешностью выскочил из кухни. Спустя секунду хлопнула входная дверь. Ну вот, даже не переобулся, Попритаскивает на тапочках грязи, А Матвею потом полы мыть. Графинюшка? А что, графинюшка? Она ж того, ласковая была до усих. Добрая, только тихонечко, больно. Иным разом и словечко ты не услышишь, Пока везёшь, а заговорит голос тоненький, Звонкий, ну точно птаха. И завсегда это по-господски с политесом. — Будьте любезны, Остап Ефимович, окажите милость остановиться тут. — А я что? Я ж завсегда услужить-то рад. Выходит, нету боли нашей Натальи Григорьевны. — Ох, беда. Остап, служивший при доме конюхом и извозчиком, говорил спокойно, неторопливо, как полагается человеку, преступление незамешанным. Только вот руки выдавали некоторую нервозность, кривые заскорузлые пальцы — С синюшными грязными ногтями беспрестанно мяли шапку, столь же грязную, как и ногти. Шунский поглядел допрашиваемому в глаза. Обычно взгляды его люди не выдерживали, начинали нервничать и говорить больше, чем собирались изначально. Однако Остап будто бы и не заметил. Что взять с мужика-то, темной необразованной. Ваша хозяйка часто ссорилась со своим супругом? «Графинюшка?» Ссорилась? Да вы что, ваше благородие, я ж кажу, Тихая она была, скромная, Такая-то и слова поперек не скажет. Да и он, не больно-то говорливый был, Жил, как берюк, никуда не выезжала, И она при нем бедолажная. В первый-то год особо тяжко, Поблагела вся, с лица сошла, Уж думали, все, не выживет-то наша. Однако ничего, как понесла, Так поправилась и покруглела, А этот я и дружку нанял. — Кого? — Эту бабу, чтобы чтениями да музыкой графиню развлекала. — Компаньонку, что ли? — Ее, — кивнул Остап. — Вот ведь диво-человек, даже кивок у него степенным вышел при исполненном чувстве собственного достоинства. — А то и верно, что нанял. Где ж это видано, чтобы баба в заперти сидела ни словечком ни с кем перемолвиться не могла? Она ж того, поговорить-то любит. Вот и говорила с этой компаньонкой, пока та не удавилась. Шумский от неожиданности дымом поперхнулся. Даром, что табак крепкий, американский, по специальному заказу доставленный. Разве ж можно этакие страсти под руку-то говорить? Удавилась? Повесилась в смысле? Ну да, аккурат в графовой спальне-то. Простыню связала, да через балку перекинула и голову в петлю. Не по-божески это, — прокомментировал поступок компаньонки Остап. Графинюшка потом спереживалась и вся. Хотя о мертвых худо не говорят, а вышло, что ненадолго Наталья Григорьевна пережила подружку. Ох, чудны дела твои, Господи! Чудны, — согласился Шумский, правда, мысленно, Потому как вслух не произнес ни слова. Говорить-то нечего, все уже ясно, установлено и подписано, а что дворню допрашивать приходится, так процедура такая. Вот ведь трагедия, самое что ни на есть настоящие шекспировские страсти. Страдания, чистая любовь и роковая страсть. Хоть пьесу пиши. Может, стации напишет когда-нибудь, в глубокой старости, когда на покой отправится. Но до этого пока далеко. И если вправду писать про Ижецыных, то начинать надобно не с допроса дворового мужика, а со сцены изящной и прелестной, скажем, со знакомства. А и вправду, где они познакомились-то? Я все время думаю о той встрече, случившейся на Любенькиных именинах. До сих пор в толк взять не могу, с чего бы меня пригласили. Ведь никогда же не звали, а тут вдруг... Я ведь и идти-то не желала, К чему бедностью кузину смущать? Однако маменька была настойчива, Все надеялась сладить мое замужество, А Сереженьки и слышать-то не желала, Хотя, казалось бы, чем плох, Пусть незнатен, не богат, не в чинах пока, Однако шумен, и пытлив, и, верю, Многого добьется, но я вновь не о том». Любонькины именины, на мне синее муслиновое платье, перешитое из старого маменькиного, и белая, не по погоде теплая шаль. Собственную неуместность и неприкаянность я ощущаю остро и болезненно. Вероятно, поэтому его и заприметило, будто собственное отражение увидела. Бледен, некрасив и одет кое-как. Иные гости держались с ним вежливо, но мне в той вежливости чудилась некая, не вполне ясная насмешка. «Натали, милая моя, ты все хорошеешь!» А Левтина Филипповна обратилась ко мне сугубо из уважения к маменьке, с которой ее некогда связывали узы дружбы и смольный институт. Правда, в отличие от маменьки, А Филипповне не посчастливилась в браке. Супруг ее пребывал в немалых чинах, да и сыну прочили скорую карьеру. Некоторое время матушка болела мыслью породниться со старой подругой, однако же, к счастью, та подобные стремление не поддержала, тем самым избавив меня от брака с человеком, которого я, если и любила, то сугубо родственной, сестринской любовью. «Наряд, конечно, ужасный», — покачала головой Алевтина Филипповна. Но в этой простоте есть некоторый изыск. А, господин граф, большой фантазии, человек. Ты верно слышала про Ижицынский дом? Вот уж и вправду соригинальничал. Про дом я слышала. Да и как не слышать, когда только и разговоров о доме у кладбища и о чудаке, избравшем для строительства место столь неприятное. Но богат, очень богат. И холост... А Левтина Филипповна крепко держала меня за локоть и без малейшего стеснения разглядывала приезжего графа сквозь стеклышки ларнета. Я просто обязана тебя представить. Он был невзрачен, сутул, как-то поразительно неуклюж, причем неуклюжесть эта сквозила в каждом его движении. Светловолос, пожалуй, несколько выражено, но блеклую, невыразительную, сухощав. Черты лица виловатые, а голос с легкой болезненной хрипотцой. «Наталья Григорьевна Нуршина!» «Представляя меня, маменькина подруга заслонилась от неприятного собеседника золоченую тросточкой ларнета «Дочь моей подруги!» «Премного рад», — ответил Ижицын, разглядывая не меня, но шаль. В тот момент помню, стало очень неловко. Показалось, вдруг будто видит и заштопанные дыры, и подвыцветшее платье. Должно быть, от этого внимательного, чуть настороженного взгляда, я и повела себя с недозволительной грубостью, прежде мне не свойственной. Столь же пристально стала разглядывать наряд графа. Скучноват, ничего не скажешь. Добротный, темный шерсти сюртук, но все чуть примято. Ей-богу, от Сереженькиного костюма этот отличался разве что дороговизной материей. Помню некоторые разочарования. От человека, прибывшего из столицы, я ожидала одеяния более изысканного. А Ижицын смутился, покраснел и поспешил ретироваться, чем премного раздосадовала Левтину Филипповну, которая не применула воспользоваться ситуацией, дабы выговорить мне за недостойное поведение». «Он все же-таки граф, Натали!» Печально вздохнула она, прижимая к груди ларнет «А тебе, голубушка, девятнадцать уже, не девичий возраст, чай!» «Эти намеки были неприятны, как и маменькины сетывания по поводу моей неприкаянности и заведовой невозможности отыскать сколь бы ты ни было удачную партию». «Шанс, конечно, невелик», — продолжила Алевтина Филипповна. Но раз уж граф показал себя оригиналом, то... В тот же день Ижицын еще раз решился приблизиться ко мне, пригласив на танец. Увы, партнером он оказался неважным, чем окончательно меня разочаровал. Вот Сереженька танцует великолепно. Он от природы грациозен, наделен превосходным слухом и той телесной памятью, что позволяет усваивать сложнейшие фигуры танца с невероятной быстротой. Как бы я хотела танцевать с ним, а не с утомительно беспомощным и неуклюжим Ижицыным. Но я превосходно понимала, в этом доме Сереженьку, несмотря на все его таланты и заслуги, не примут. Оттого и мучилась. Простите, Ижицын напоследок коснулся губами руки. Мне показалось, вы были одиноки. Вам показалось. Боже мой, в тот момент я испытывала горячее желание ударить его. А стоило графу отойти, как желание сменилось стыдом. Снова я ни за что обидела человека. А ты ему приглянулась, заметила Алевтина Филипповна, которая немедленно оказалась рядом. Увы, к несчастью она оказалась права.